Глава шестнадцатая. Подарок. Аластер Дарк. Утро выдалось противно дождливым. Серые тучи заволокли небо, и нескончаемым потоком мерно лил холодный весенний ливень. Настроение было подстать погоде, такое же мрачное. Со вчерашнего вечера я все думал, как правильно поступить. Прокручивая в голове все возможные варианты, я приходил к выводу, что не смогу рассказать правду о своих подозрениях в отношении Валериана. Ведь, высказав свои доводы, мне придется выдать Фелицию. Да и нет уверенности, что этих показаний хватит для обвинительного приговора, тогда как судьба юной графини будет предрешена. Уже второй раз я скрывала от правосудия преступника, и если в случае с невезучей аристократкой это была ложь во благо, то с Дарквардом все было далеко не так однозначно. Мою совесть немного успокаивала то, что признание вины Виконта не способно вернуть к жизни трех женщин, зато наверняка погубит еще одну, ни в чем не повинную девушку. — Привет, Аластер! Чего ты такой мрачный? — буднично поинтересовался Айс, с которым я столкнулся у порога департамента. Не выспался. В ответ буркнул я. — Чего так? Неужели нашлась претендентка на место миссис Дарк? Пытался пошутить Дерек, что с его постным лицом выглядело странновато. «Только после того, как ты найдешь миссис Айс», – парировал я, заставляя коллегу поумерить энтузиазм. «Ты прав. Извини. Не при нашей работе. Так что же помешало тебе отдохнуть?» Уже другим тоном поинтересовался он. Был в борделе на своем участке и узнал неприятные новости. почему мне не сказали об убийстве спросил я у блондина а для чего тебе это сообщать кто-то замордовал шлюх что в этом такого важного с подобным разберутся дознаватели тебе нужно сделать упор на расследование покушения на старшего принца король лютует никого из заговорщиков так и не удалось поймать и графиня эта оказалась не так проста просто исчезла представляешь досадовал дирек «Зацепки есть?» – на всякий случай спросил я. «Ни одной, как сквозь землю провалилась. Родственников у нее нет, подруги. Сложно с этими аристократками. Они бы и рады вылить на нее грязь, но ничего не знают. Вокзалы и станции наемных кэбов все опрошены и снова мимо. Похоже, что эльфийский покровитель все же забрал девчонку. А это значит, что мы в полном дерьме». посетовала и глотая энергетик. «Сколько дней ты не спишь?» – поинтересовался я, глядя на круги под бледно-голубыми глазами. «Несколько. Кто их считал?» – хмыкнул коллега. «Я тебя подменю». – настойчиво предложил я, искренне жалея друга. «А как же твое дело?» – спросил Дерек. «Эльфийское посольство меняется только завтра, а нынешнее под постоянным наблюдением». «Что я еще могу сделать?» Пожал я плечами. «Я собирался пройтись по артефакторским лавкам. Тот амулет-телепорт остался единственной зацепкой. Может, найдутся сведения о том, кто его заказал и как он действует. Других ниточек у меня не осталось». Досадливо скривился Айс. «Я тоже планировал узнать обо всех вновь прибывших эльфах, нанести им визит вежливости». поэтому просто совмещу маршруты. А ты, пойди, отоспись. Настоял я, принимая у Дерека кристалл с проекцией амулета. Карман жгло от желания опустить в него руку и нащупать маленький амолитовый диск, но я сдержался. Я запишу все опросы, заверил я, зная, как дерик щепетильно относится к работе. «Спасибо, буду должен. Отдохнуть и правда не помешает». Подавив зевок, пробормотал друг. Айс ушел, а я сделал пометки будущего маршрута, выделив зеленым эльфов, а красным артефакторов. Несмотря на то, что я точно знал, где сейчас эта камея, я понятия не имел, откуда она у Фелиции. Подумал, что при встрече нужно будет обязательно поговорить об этом амулете. Несмотря на четко определенный план действий, день оказался довольно хлопотным и насыщенным событиями. вновь прибывшие остраухии моему визиту рады не были, но честно говоря, моему посещению вообще мало кто радуется. Большинство из вновь прибывших оказались торговцами, но по-настоящему меня заинтересовал только один. молодой смазливый эльф привез партию духов и тончайшего эльфийского кружева. В эмоциях остроухова гостя постоянно проскальзывал липкий страх, поэтому я задержался с невозмутимым видом, придирчиво осматривая его товар. Вспомнилось, что Валериан оболгал Фелицию, используя легенду именно о торговце женскими мелочами. Быть может, он в спешке упомянул своего связного? Шанс на то, что это так, был минимальным, но исключать совсем его не стоило. «Вы ищете что-то конкретное?» Раздражаясь, просил эльф, наблюдая за тем, как я методично обнюхиваю хрустальные пузырьки различной формы. Не то чтобы меня что-то заинтересовало, но это давало возможность понаблюдать за реакцией торговца, а тот боялся все сильнее. «Возможно», — неопределенно ответил я, наслаждаясь растерянностью и злостью Остроухова. Взяв в руки очередной флакончик, я невольно вздрогнул, ощутив знакомый аромат весенней свежести и сладости. Так пахла Фелиция. «Замечательный выбор! Это Фиэль!» Они названы в честь одной из красивейших и ярчайших звёзд небосвода, обладают утончённым и изысканным ароматом и идеально подходят юным девушкам. С некоторой издёвкой произнёс Эльфёныш, полагая, что мне некому поднести такую роскошь. Не то чтобы меня это задело, но... Я возьму флакончик. И ещё вот эти. Сколько с меня? Поинтересовался я, подавая ещё один бутылёк с более насыщенным запахом. Чем-то похожим пользовалась Дезире. Как раз будет повод заехать к Максу и отблагодарить их за помощь. «Для вас, господин Каратель, бесплатно?» расплылся в подобострастной улыбке остроухий сноб. «Я настаиваю», — потребовал я. Не хватало еще, чтобы меня кто-то упрекнул в непрофессионализме. Эльф назвал сумму, это было дорого, но я вполне мог себе позволить. поэтому быстро отчитал нужное количество монет и, довольный собой, отправился в гости к бывшему наставнику. Мысли невольно вернулись к Фелиции. Интересно, как она там? Запоздало подумал, что подобный подарок для девушки будет выглядеть несколько двусмысленно, но ведь у нас не те отношения, чтобы задумываться о таких мелочах. Смущает. Вся эта ситуация была для меня непростой. Уже останавливая магикарно на Макса, я подумал о том, можно ли навестить графиню через пару дней. Но судьба распорядилась иначе. «Аластер, ты читаешь мои мысли? Я как раз собирался ехать за тобой. Только что получил известие из пансиона. Там какое-то происшествие с моей племянницей», сказал наставник, заставляя меня похолодеть от страха. «Я разберусь», — хмуро пообещал я. Без лишних слов вкладывая в руки Максу подарок Гадези, а потом сел в машину и понесся в направлении обители благочестия.